коль шмолисты Ведьмы тарах, ведьмы тара, ведь тари Ведьмы тарах, ведьмы тари Туру, тури, туристы паля <звук> ля ля ля ля, -ля, -ля, -ля. yang yap mati tetet ketelu de de do Живной. я промок до кости я боюсь гроба как хорошо сейчас дождь давай плакать давай ой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 Я спою вам, а-а-а, Потому что я медведь. Вот обида, вот беда, а-а-а, Мне бы только голос за и... Спят. А ведь иные врут безбожно, что когда я пою, спать невозможно. Птичья голоса. Это какая птичья? Это зяблик. А это? Синица. А это? Пеструшка. о о, -о.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 Наши ясен свет зари Как птицы голосисты Пара-пара, тара-тури, пара-пара, тара-тури Тара-тури, туристы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 Ило! Во! за мной, детки. Давайте покачаемся над водой Поговорим про погоду. Ой! упал в воду. Спасите! Буд-буд-буд-буд-буд! Таму! буд буд Иду кหนу. Буд-буд-буд-буд-буд! Меня тянет. Вот, вот вам мой хобот. Держитесь крепче. А теперь прыгайтесь сюда. Фу, фу, фу, какая холодная вода. Спасибо, вы меня спасли. Фу, какая мерзкая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 Цик, цик, -цик. Трубка, тропинка, дорожка Роща, дубрава, лесок Прямо, правее, немножко Влево и наискасок Цик-цик, цу-цик, цик-цик, цу-цик Цик-цик, цу-цик, Ми при город Чурка. Пойди И если присмотришься взоркам, видно всё издалека. Цык-цик, цо-цик, цик цо-цик. цик цо-цик. цик цо-цик. Сосны